Шестое. Здравствуйте, Юлия. Разрешите мне поделиться с вами своей проблемой. В семье меня воспитывали так: первым мужчиной должен быть только муж. До замужества была кокеткой, от парней отбоя не было, но никого к себе близко не подпускала. И когда встретила своего мужа, сразу поняла, что это он, тот, о ком я всегда мечтала. Я замужем уже пять лет. А теперь проблема. Я ни разу не испытала с ним оргазм. Поначалу думала, что это временно, из-за того, что не было опыта с мужчинами. Но сейчас по этому поводу у меня депрессия. Я понимаю, что секса уже не хочу. Муж не возбуждает. Интерес к сексу пропал. Каждый раз, занимаясь этим, я понимаю, что все без толку. С другим мужчиной себя не представляю. На измену никогда не решусь. Но и жить так тоже больше невозможно. Почти каждую ночь реву в подушку. Иногда ловлю себя на мысли, для чего же берегла себя только для одного мужчины? Может, если бы не была такой недотрогой, все бы сложилось по-другому? София. Милая София, самое главное – не вините себя. И не жалейте о том, что не было сделано. Ваш выбор достоин уважения. Но и не забывайте, что семейная жизнь – это лодка, которую управляют двое. А уж в интимной сфере без взаимопонимания партнера невозможно чувствовать себя счастливой. В первую очередь постарайтесь избавиться от депрессии. Посмотрите на себя. Отметьте все самое лучшее и самое привлекательное, что в вас есть. Старайтесь радоваться каждому дню. Ведь нельзя тратить драгоценное время на жалость. Вы достойны всего самого лучшего. Когда-то из всех мужчин вы выбрали того, о ком мечтали. И не ваша вина, что он пока не сумел раскрепостить вас, доказать вам свою любовь во всех ее проявлениях. Но ведь вы и сейчас не представляете себя с другим. А это значит, за счастье надо бороться. Попробуйте допустить, что и ваш муж терзается от того, что не дает вам почувствовать себя желанной и любимой. Допустите, что его опыт общения с женщинами не так богат. Но свою несостоятельность в интимной сфере мужчины часто замалчивают прячут под маской равнодушие или, что еще хуже, начинают обвинять в этом женщину. София, попытайтесь посмотреть на вашу ситуацию со стороны. Есть два близких человека. Ведь если бы было иначе, ваша семья давно распалась бы. Но у каждого из двоих есть проблема в очень деликатной, но очень важной части семейной жизни. И в одиночку ее не решить. И вам, и вашему мужу, возможно, очень трудно начать разговор, но вы – женщина, а значит, обладаете той самой гибкостью, я бы даже сказала, хитростью, с помощью которой женщины веками делали мир красивее. Только постарайтесь подвести мужа к разговору как можно легче, без трагедии. Убедите, что он нужен вам, как никто другой. Я допускаю, что сначала вашему мужу обсуждение проблемы может показаться странным, Но милая София, если проблема существовала целых пять лет, ее не решить в один день. Если будете терпеливы, а я в это верю, вы сможете вновь стать самой желанной женщиной и получать настоящее наслаждение от близости с любимым и близким вам человеком. И пусть в вашей семье воцарится гармония, а в дом войдет настоящее счастье. Любящий вас автор? Юлия. — Шилова.